Если сохраняете хорошее настроение даже в негативной ситуации, то в конце концов все устроится наилучшим образом. Я чувствую, что сумел повернуться в нужную сторону, научиться позитивному восприятию. Хотя, конечно, на первых порах была кое-какая путаница. Поначалу, творя и посылая любовь, я временами бывал несколько обескуражен примерно такими вот мыслями. Почему это не работает? Почему мой посыл любви и то, что я открываю поток любви с помощью чувства благодарности, не приносит результатов? Есть простой ответ на эти вопросы. Я был нетерпелив, а ведь все требует времени. Существует вполне сложившаяся система, и нельзя ожидать, что любовь, столкнувшись с нею, победит ее в ту же минуту лишь потому, что вам того искренне хочется. Нужно помнить, что в эту систему вовлечены и многие другие люди. Нельзя беспардонно вламываться в их жизнь. Давая любовь, нужно затем еще подождать какое-то время, прежде чем будет получен первый отклик. В течение этого времени, я называю его «буферным периодом», когда все понемногу налаживается, лучшее, что можно сделать – это оставаться на той же частоте вибрации. Когда я хочу чего-то, это создает определенную вибрацию, и я должен соответствовать ей физически, мысленно и эмоционально, иначе желаемое не сможет прийти ко мне. Поэтому если я посылаю любовь вовне, но затем, ожидая результата, вдруг возвращаюсь к отрицательным мыслям, изменяя тем самым свою вибрацию – Речь идет не о высоких и низких вибрациях, а только об их соответствии. Если я думаю о чем-то не самом лучшем или попросту негативном, то тем самым перехожу на совершенно иной тип вибрации. А такое несоответствие перекрывает путь ко мне даже тому, что уже создано. Прежде чем получить ответ, необходимо вернуться к той начальной вибрации, и тогда путь откроется». То же самое происходит и в процессе создания города в городе. Мой сосед живет рядом, но вовсе не обязательно в том же самом городе, что и я. То же и с деньгами. Я послал соответствующую энергию, и сейчас 3 миллиона 600 тысяч долларов уже создаются для меня. Это происходит. Но я должен пребывать в соответствующей этому вибрации. Лишь так я позволю им прийти ко мне. Пока остается данное соответствие, события и совпадения выстраиваются правильно. И я обязательно увижу свои 3 миллиона 600 тысяч. Если вибрации не совпадут, Вселенная создаст деньги, независимо ни от чего, вот только я их не увижу. Увидит тот, чья вибрация будет соответствовать им. А как же оставаться в вибрационном соответствии? прежде всего, поддерживая общий позитивный настрой, а также и думая о самом факте получения этих денег исключительно в позитивном контексте. Когда я думаю о 3 миллионах 600 тысячах долларов, я испытываю позитивные эмоции, радость. Именно эта радость, положительная эмоция и есть тот признак, по которому можно судить, что я нахожусь в нужном вибрационном соответствии. И теперь все, что я должен сделать, это постоянно поддерживать ее на максимально высоком уровне. Давайте условно определим тот максимум, на который я способен изначально, как 50%. Если ничего не делать, то 50% моими и будут. Однако, если я буду упорно практиковаться в сосредоточенном соответствии, то уже через несколько дней... 50% превратятся сначала в 55%, затем в 60% и так далее. Таким образом, чем больше я работаю над собой, тем быстрее я приближаюсь к стопроцентному уровню соответствия. Это может занять неделю, а может и год, не столь важно, если я твердо стою на своем. Однако, если я положителен на 30%, а отрицателен на 70%, то я и соответствую вибрации на 30%, а на 70% ей не соответствую. Тогда часть денег может прийти, но не вся сумма.